бесполезны. Мне не о чем с вами больше говорить. И, повернувшись к членам суда, он сказал, «Господа, как представитель закона и истолкователями которого являемся мы, судьи, а необвиняемый, должен напомнить вам, что если кто-то, хотя бы и не участвовавший в мятеже против короля, сознательно принимает